Глава 38. Бенефициары трёх сделок. "Я убедил Яза не бежать", разлетелось эхом в моём разуме. И тут деструктор взвыл, а из его левой грудины показалось трио неведомого разноцветного копья. Они переливались всеми оттенками ци. Они лучились всеми цветами, доступными самоцветам. По винуе силе отравленного демонами мага, они собрались в одно единое драгоценное оружие. На острие были алмазы. Неогранённые бриллианты пронзили руны и металл брони. За ними следовали изумруды. Они поддерживали лезвие своим зелёным светом. За зеленью следовала синяя сапфировая древка, насаженная на толстое красное основание рубинового столба. А сам столб, рос из могучей головы каменной сороконожки. Я подумал, что если тебя убьют, то у стану у тебя из зала в стена не доставать, чтобы ты мне все камни мира отдал, прозвучал голос ящера, исходящий изнутри голема. Предатель прорычал Чауз и его рука несколько раз ударила чёрным клинком, пронзившее его каменное образование, но однорогая сороконожка даже не шевельнулась. Неа! Я подумал, что, наверное, только мёртвые самоцветы могут пробить твои руны. Думаю, вернусь, посмотрю. А твой доспех уже и без сил, и без рун. Продолжал общаться безумец, пока я болтался в другой руке Мелдонада. Ты снова выбрал не тех, прорычал Чауз. Тех, выдохнул я и, погнувшись корпусом с оставшейся силой, пнул в рукоять чёрного клинка. Рунный нож скользнул по нагрудной броне и глубоко угодил деструктору в шею. Сталь пришлась чуть левее гортани, проникнув в мягкие ткани горизонтально. С удивлением и ужасом Мелдонадо рефлекторно выдернул клинок, и фонтан красной и горячей крови ударил в сторону. Вторая рука разжалась, выпуская мои волосы. Рухнув на кости, я кувырком откатился назад, видя, как деструктор пытается закрыть фонтанирующую рану. «Я вернусь из зала в покое и достану тебя!» прорычал он, пошатываясь, смотре мне в глаза всё ещё нанизанный на каменный рок. Только не пока я король этого мира, прорычал я, мысленно обращаясь к чёрному облаку, где бы оно ни находилось. Вот тебе первая плохая душа, как задаток нашей сделки. Тело деструктора обмякло, даже чёрный нож выпал из его руки. Медленно с него стали спадать доспехи. Рассыпаясь прахом, опускаясь на кусти, а в мире теней хищное облако вгрызлось в грудь воина, деловито что-то жуя, словно кошка, прильнувшая к миске с едой. Камень тёмного мира напомнила мне сороконожка. Её рог втянулся в тело, и она снова скрылась под землёй, шурша наваленными вокруг костями. Поднимаясь на ноги, я медленно подошёл к трупу изрудованного светом магией, пронзённого камнями и самозарезавшегося чёрным клинком врага. От доспехов не осталось и следа, но рядом с телом лежал светящийся белым, полированный камень-шар для связи. "Ну вот и ты пошёл на сделку с ними", медленно возникла фигура Зера. "Во благотёмного мира", кивнул я, понимая, что шепелявлю, и моя собственная челесть не слушается меня. тень учителя грустно вздохнула. Так, если бы те не умели дышать. Моё высказывание вызвало в нём чувство, которое после назовут дежавю. Присев перед шаром, я активировал его. Из шара на меня смотрела мертвецки бледная, безволосая и худощавая девушка, одетая в золотые одежды. Взгляд сквозь тени не сказал мне ничего. Я словно бы взглянул в пустоту её чёрных, безэмоциональных глаз. Он мёртв. Начал я диалог, понимая, что связывались с Мелдонада. Я знала, что это ничтожество провалит задание. Я связалась с тобой, а не с ним, холодно проговорила девушка. Ты кто такая? спросил я. Меня зовут Аманда. Я пришла сообщить тебе, что культивация, которую ты так стремишься развить, придумана сельтарами, а их законы сфер есть ничто. и созданы, чтобы ограничивать ваше развитие и контролировать вас. Именно потому вы не можете убить Сильтаров даже в легендарной лиге. Зачем ты мне всё это говоришь? Раз посылала Мельдонада убить меня. Не понял я. А может, это тот удар давался в моей голове. Ты привлёк его внимание. Твоя искра носит великий потенциал. Начала Амада уже знакомую мне песню. Я отвечу на твои вопросы потом. Но сначала подумай над тем, хочешь ли ты быть тем, кого не ограничивают никакие законы? Хочешь ли ты разделить с нами власть над светлым и тёмным мирами и быть могущественнее любого легендарного культиватора? Стать тем, кем не смог стать твой учитель со своим мечом? Я посмотрел на Зэра, который взирал на фигуру презрительно-вопросительным взглядом. Он не узнавал её и потому внимательно слушал. «Я хочу лишь установить баланс справедливости в тёмном мире и пресечь эксплуатацию», — сообщил я собеседнице. «Ты получишь то, что хочешь. Я свяжусь с тобой позже. Не теряй этот шар», — произнесла она, и сеанс связи прервался. «Райс!» — позвали меня сзади, и я обернулся. Она была вся перемазана в крови. У её опущенных руках были мои пистолеты. Хвалира стояла шагах в 10 от меня. "Им совсем плохо, у меня не получается вылечить", затараторила она, и я вдруг понял, что в пылу боя совсем забыл про своих союзников, а ведь никто из них за последнее время не проронил ни единого слова. "Я заметил это в бою, но не стало отвлекать тебя, потому что иначе ты бы не победил", как-то виновато сообщил Зэр. "Пойдём, подумаем, что можно сделать". проговорил я, подходя к Хвалире, беря ладонью за её плечо. В моей искре зрели даже не сомнения. В ней зрело осознание, что если самый слабый лекарь не может справиться с ранами, то даже самый сильный маг может оказаться бессильным. Но я обязан был попробовать, даже несмотря на накатившие на меня плохие предчувствия. Кнётся четвёртой книги. текст читал Максим Полтавский